Отрочество наших детей щедрее плодами, но их младенчество нам милее. Но вернемся к нашему предмету. Пусть мудрому никто, кроме него самого, не нужен. Он все-таки желает иметь друга хотя бы ради деятельной дружбы, чтобы не оставалось праздной столь великая добродетель, И не ради того, чтобы, как говорит Эпикур в том же письме, было кому ухаживать за ним в болезни, помогать в оковах или в нужде, но чтобы самому было за кем ухаживать в болезни, кого вызволять из-под вражеской стражи. Плохи мысли того, кто подружился, видя лишь самого себя, как он начал, так и кончит. Кто завел друга... Чтобы тот выручал из цепей, тот покинет его, едва загремя таковы. Таковы дружеские союзы, которые народ называет временными. С кем мы сошлись ради пользы? Мил нам лишь покуда полезен. Вот почему вокруг того, чьи дела процветают, толпа друзей, а вокруг потерпевших крушение — пустыня». Друзья бегут оттуда, где испытывается дружба. Вот почему видим мы так много постыдных примеров, когда одни из страха бросают друзей, другие из страха предают их. Каково начало, таков конец, иначе и быть не может. Кто подружился ради выгоды, тому будет дорога награда за измену дружбе. Коль скоро и в ней было дорого ему что-нибудь, кроме нее самой. Для чего приобретаю я друга? Чтобы было за кого умереть, за кем пойти в изгнание, за чью жизнь бороться и отдать жизнь. А дружба, о которой ты пишешь, та, что заключается ради корысти и смотрит, что можно выгадать, это не дружба. А сделка? Нет сомнения, страсть влюбленных имеет с дружбой нечто общее. Ее можно бы даже назвать безрассудной дружбой. Но разве любит кто-нибудь ради прибыли, ради чистолюбия и славы? Любовь сама по себе, пренебрегая всем остальным, зажигает души вожделением к красоте, нечуждым надежды на ответную нежность. Как же так? Неужели причина более честная родит постыдную страсть? Ты возразишь мне не о том, сейчас речь, надо ли искать дружбы ради нее самой или ради иной цели. Наоборот, как раз это и надо бы доказать. Ведь если надо искать ее ради нее самой, значит и тот, кто ни в ком кроме себя не нуждается, может искать ее. Как же он будет ее искать? Как ищут самое прекрасное, не прельщаясь прибылью, не боясь переменчивости фортуны. Кто заводит друзей на всякий случай, тот лишает дружбу ее величия. Мудрому никто, кроме него, самого не нужен. Многие, Луцилий, толкуют эту мысль превратно. Изгоняют мудреца отовсюду и заставляют его замкнуться в своей скорлупе Между тем следует разобраться, много ли обещает это излечение и что обещает Мудрому довольно самого себя для того, чтобы жить блаженно, а не для того, чтобы жить Для жизни ему многое потребно, а для блаженства только высокий и здоровый дух презирающий фортуну. Я хочу сослаться на Хрисипа, какое он принимает разделение. Он говорит, что мудрец ни в чем не терпит нужды, хотя потребно ему многое. Глупым же ничего не требуется, потому что он ничем не умеет пользоваться, зато нужду он терпит во всем.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 Но не для блаженной жизни, ведь жить блаженно может он и без друзей. Высшее благо не ищет орудий вовне, оно создается дома и возникает только само из себя. Если же хоть какая-то часть его заимствуется извне, оно уже зависит от фортуны».